22. Елена. Брат, осуждающий, переводил взгляд с меня на своего коня, показывая, что он знает, что я каталась. Не признавайся, тихо ржал сивка, потряхивая своей золотистой гривой. Нас все равно никто не видел. Я молчала, старательно разглядывая носки своих туфель. С одной стороны, конь был прав. Гвидон не мог нас видеть. Мы мчались быстрее ветра. Даже быстрее, чем на сером, когда тот показывал мне тайные лесные тропы. И это было так здорово, что у меня дух захватывало от одного лишь воспоминания о том, как я отпустила поводья и раскинула руки в стороны, ловя ветер и заливисто смеясь. Но с другой стороны... «Елена!» — поторопил меня брат. «Я жду!» Прости, Гвидон, приняла я решение честно признаться в своей небольшой отлучке из дворца. Я каталась на сивке, но совсем немножечко, только до заводи и обратно. А могла бы и промолчать. Тут же начал бить копытом Сивка. Теперь никуда нас не выпустят, а меня еще и закроют. Не годует, устало спросил у меня Гведон, а дождавшись кивка, обратился к коню. Что ж ты ее провоцируешь, друг? Нельзя ей покидать дворец. Опасно это. Как же вы не понимаете? Потому что вы даже объяснить ничего толком не можете. Раздраженно топнула я ногой. После того, как ега поймала меня в лесу, родители и брат словно с ума сошли. Приставили ко мне дружинников, запретили выходить за территорию ворот, и никто ничего не объясняет. «Я только и слышу, что это опасно, да нельзя». «И вот что там опасного? Испугались какой-то ведьмы старой». «Елена, мы уже это обсуждали», — устало вздохнул брат, присаживаясь передо мной на корточке, чтобы наши лица оказались на одном уровне. «Вы просто запретили мне общаться с друзьями». «Русалкам доверять нельзя, Елена». Гвидон занёс ладонь, чтобы привычно потрепать меня по волосам, но я увернулась от ласки. «Алёна хорошая!» — обиженно заявила я брату, вспомнив свою подругу. Русалочью заводь все обходили стороной, наслушавшись глупых роскозней. «Но я ведь видела русалок. Они были такими красивыми. Как они могут причинить кому-то вред? Я даже бусики свои Алёне подарила. Мне они всё равно ни к чему». А ей приятно было, я это точно знаю. Русалки. Про бессмертных тоже гадости рассказывают, но папа с кощеем дружит. Не хотела я слушать заготовленные фразы Гвидона о коварстве русалок. Какая же ты еще маленькая сестрица! Грустно улыбнувшись, брат подхватил меня на руки и посадил себе на плечи. Отпусти меня! «Давай так с тобой сейчас договоримся». Быстрым шагом направившись в сторону выхода с конюшни, заговорчески предложил мне брат. «Я обещаю ничего не рассказывать о твоей вылазке родителям, а ты обещаешь в одиночку больше не сбегать». «Я была не одна», — нахмурилась я в ответ. «Я была с Сивкой». «Елена». «Да, ладно, ладно». Обещаю брать с собой кого-нибудь из дружинников в следующий раз. Панура приняла я его предложение, оборачиваясь на замершего в стой лесивку. До встречи. До свидания, царевна. мотнул головой в ответ конь, очень грустно добавив. Тучи сгущаются. Долго не свидимся теперь с тобой. Тучи? Вслух повторила я, вглядываясь в чистое голубое небо, когда брат вышел со мной на улицу за пределы конюшни. Я привыкла, что звери часто говорят мне странные вещи, которые я не понимала, да и не пыталась понять. Но почему-то именно эта фраза сивки заставила поселиться в душе неприятному предчувствию. Глаза категорически не хотят открываться. Я вроде проснулась, сомнительно шевеля мыслями и со стоном переворачиваясь на живот, уткнувшись лицом в подушку. Даже и не помню, когда в последний раз так отвратительно себя чувствовала. Нет ничего удивительного, что и сны мне снились сегодня. Сказочные. Возможности подобрать другое слово у меня не было. Мозг активно сопротивлялся любой активности. Сейчас я была способна лишь перебирать факты. Мне снился царевич Гвидон и конь его, Сивка. А я еще про расстройство психики Горыныча что-то говорила. Ой, перед моим мысленным взором пронеслись отрывки минувшего дня, заставляя сильнее зажмуриться. Иван, и наше приключение в лесу я помнила отлично. Как и то, что меня кто-то спас и бережно доставил на полянку перед жилищем Горыныча. Самого змея я тоже помнила как и его вкуснейший суп и странный травяной чай, показавшийся мне чересчур обжигающим. Вот после чая что-то пошло не так. Я помнила, как расслабилась, радуясь появившейся в голове легкости, Помнила, как перемыла кости Кощею, жалуясь на произвол в этом отборе невест. Ой! Помню даже, как призналась Горынычу, что из отбора я, может быть, выбыла, так как меня похитил Иван трехглавый по этому поводу сильно возмущался, грозясь наказать его, а вот кого, я так и не поняла. То ли царевича, то ли самого Кощея. Вчера меня устраивали оба варианта, сегодня же. Сегодня же мне стало откровенно страшно, особенно когда память подкинула воспоминания о самом бессмертном, присоединившемуся к нашему междусобойчику. Последнее, что я помнила, это как Горыныч предлагает мне помочь со смотром зубов Кощея и движется на него. Дальше, кажется, бессмертный отступал, но. Ой! повторила я, откровенно боясь открывать глаза. Сомневаюсь, что у Кощея был хоть один шанс уйти от этого ящера. Я видела, он и огнем плеваться умеет, из каждой морды. «Ой!» — жалобно протянула я, собираясь с духом и приоткрывая один глаз, чуть повернув голову. Я была готова увидеть что угодно, вплоть до бус из зубов на ниточке, но то, что окружало меня, превзошло все мои догадки. Это была моя комната, точнее, спальня, которую мне выделили в замке кощея. «Так!» — протянула я, принимая сидячее положение и задумчиво осматриваясь. Я была в платье и туфельках, зубы нигде рядом не валялись, как и чешуйки с клыками горыныча. Это все меня радовало, вот только... Ну не мог же кощей что-то сделать с горынычем? Или мог? Я в замешательстве слезла с кровати, руками пригладив волосы и уверенно бросившись в сторону выхода из комнаты. На моё счастье, действовала я не так быстро, как хотелось бы, поэтому эпичную встречу между моим лицом и распахнувшейся дверью мне чудом удалось избежать. «Доброе утро, Василиса Прекрасная!» — поприветствовал меня, неожиданно вошедший в комнату превратник. «Доброе!» «Мне приказано сопроводить достойнейшую к его бесстрашию!» — не дал мне договорить слуга Кощея. «Отлично!» Моментально сориентировалась я. «Я готова». Разговор с Кощеем – это то, что мне сейчас было нужно. И об отборе я сейчас думала в последнюю очередь. Самым главным было понять, а в порядке ли Горыныч. Судя по тому, что Бессмертный прислал за мной, он был точно в полном порядке. А Змей? Горыныч был первым в этом мире, кроме паучков, кто с добротой отнесся ко мне». Я просто не могла не переживать за него. «Не лучше ли будет сначала привести себя в подобающий вид, достойнейшее?» С небольшой заминкой поинтересовался привратник, осматривая меня из-под капюшона. «Ой!» Бросив взгляд на свое отражение в зеркале, я решила принять предложение, открыв шкаф и достав сменное платье. То, что было сейчас на мне, — Проще было выкинуть или сжечь, чем отстирать. «Я смогу где-нибудь искупаться?» Чуть было не ляпнув принять душ, поинтересовалась я услуги. «Следуй за мной», — с готовностью отозвался он, выходя в коридор. Через три двери от моей комнаты он остановился, открывая для меня вход в купальню, вероятно. Иначе обозвать несколько наполненных водой ванн, стоявших посреди отделанной деревом комнаты, я не смогла. «Я быстро», — предупредила я привратника, шустро заходя внутрь и сразу же приступая к водным процедурам. Я старалась действовать максимально быстро, гонимая нехорошим предчувствием. Только бы этот изверг не тронул Горыныча иначе. «Что я сделаю?» Я представления не имела, Но настрой у меня был более чем серьезный.